Глава четвертая. «Познакомьтесь с окружающим миром». Что такое окружающий мир? Что мы имеем в виду под привычным словосочетанием «окружающий мир»? Социальную жизнь? Политическую? Домашнюю? Жизнь наших друзей и знакомых, дальних и близких? Что именно? Познание себя есть познание себя. Что познавать понятно, а вот по поводу как могут быть вопросы. А познание мира это познание чего? Тут ведь не только неясно, как познавать, но и неясно до конца, что именно следует изучать. Психофилософия под словом мир имеет в виду реальность, создаваемую нами, то есть ту, которая оказывает на нас воздействие. Скажем, Некоторые нервничают по поводу любого закона, который выходит из-под пера законодателей. Но ведь можно не впускать в свой мир законы, не имеющие к вам отношения. Вообще не допускать в свою реальность те политические события, на которые вы не в состоянии повлиять. Иными словами, сделать так, чтобы энергия познания не тратилась на изучение внешних, совершенно не касающихся вас явлений. Правда, не могу не заметить, что по этому поводу есть и принципиально иная точка зрения. Так Хосе Антонио Марина замечает. «Я. Это я и мои обстоятельства. И если мне не удастся сделать их лучше, не стану лучше и я сам». Примечание Марина. Воспитание таланта. Москва. Острель. Корпус. 2012 год. Страница 25. Конец примечания. Окей, можно жить и в такой системе координат, опять же это выбор человека. Но психофилософия считает ровно наоборот. Да, я это я и мои обстоятельства, но не я таков, каковы обстоятельства, а обстоятельства таковы, каков я. человек создаёт ту реальность какую хочет если он не может поменять окружающую жизнь то всегда в его силах изменить отношение к обстоятельствам так чтобы они влияли на него наиболее позитивным образом